— Господин Фельдкурат, — сказал Швейк, — правда, я с этим торговцем старой мебелью знаком, но позавчера я встретил его жену. Оказывается, ее супруга посадили за краденую шифоньерку, а диван наш у одного учителя в Вершовицах. Да, с алтарем получается скандал. Лучше всего давайте допьем грок и пойдем искать этот алтарь, потому что без него, думается, служить обедню нельзя. В самом деле... Только походного алтаря не достает, — озабоченно сказал Фельдкурат. — Все остальное на учебном плацу уже приготовлено. Помост плотники сколотили, дароносицу нам одолжат в Бржевнове. Чаша у меня должна быть своя, но где она может быть? Он задумался. — Допустим, я ее потерял. В таком случае... Одолжим призовой кубок у поручика 75-го полка Виттингера. Несколько лет назад он участвовал от клуб Спорт Фаворит в состязаниях в беге и выиграл этот кубок. Отличный был бегун. Расстояние в 40 километров Вена Медлинг покрыл за один час 48 минут. Он всегда этим хвастается. Я с ним на всякий случай еще вчера об этом договорился. Вечно я откладываю все на последнюю минуту. От скотины! Как это я балда не посмотрел в диван!» И под влиянием выпитого грога, изготовленного по рецепту спившегося матроса, Фельдкурат принялся ругать себя последними словами в самых отборных выражениях, давая понять, что, собственно, он собой представляет. «Да идемте же искать этот походный алтарь!» — взывал Швейк. «Уже утро!»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 От заспанной жены торговца старой мебелью Фельдкурат и Швейк узнали адрес нового владельца дивана, учителя из Вршовиц. Фельдкурат проявил необыкновенную галантность, ущипнул чужую супругу за щеку и пощекотал под подбородком. До самых Вршовиц Фельдкурат и Швейк шли пешком, так как Фельдкурат заявил, что ему надо подышать свежим воздухом, чтобы рассеяться. В Вршовицах, в квартире учителя набожного старика, их ожидал неприятный сюрприз. Найдя в диване походный алтарь, старик вообразил, что это божье провидение, и подарил алтарь Вршовицкому костелу в Ризницу, выговорив себе право сделать на оборотной стороне алтаря надпись Дарована во хвалу и славу Божью учителям в отставке, колоржикам в лето от Рождества Христова».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 Пахал и нашел в земле чашу для причастия, которую кто-то, совершив святотатство, украл и закопал до поры до времени в землю, пока дело не забудется. Пахарь тоже увидел в этом перст Божий, вместо того, чтобы чашу переплавить, понес ее священнику «хочу, дескать, пожертвовать ее в костел». А священник подумал, что крестьянина привели к нему угрызение совести, и послал за старостой, а староста — за жандармами, и крестьянина невинно осудили за святотатство, так как на суде он все время болтал что-то насчет чуда. Он-то хотел оправдаться и рассказывал про какого-то ангела, да еще приплел Божью Матерь, а в результате получил десять лет. «Самое благоразумное для вас...»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 — А, разумеется, за счет воинской казны, — оборвал его швейк сурово и дерзко. — Покорно благодарю за такой божий дар. Некий пивонька из Хотеборжа, когда ему в руки попала веревка вместе с чужой коровой, тоже принял это за дар божий. От таких разговоров несчастный старик совсем растерялся и перестал защищаться, торопясь одеться. и поскорей покончить с этим делом. Вршовицкий фаррер еще спал, и когда его разбудили, начал брониться, решив спросонок, что его зовут Стребой. Фаррер, искаженное немецкое приходский священник в Чехии и Словакии. Покоя не дадут с этими,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 Швейк вставлял в разговор разные замечания, вроде того, что легко, мол, обогащать бедный костел за счет казенного военного имущества. Причем слово «бедный» он произносил как бы в кавычках. Наконец они пришли в резницу, и Фаррер выдал Фельдкурату походный алтарь под расписку следующего содержания. Получил походный алтарь, который случайно попал в Вршовецкий храм. Фельдкурат Пресловутый походный алтарь был изделием венской еврейской фирмы «Мориц Малер», изготавливавшей всевозможные предметы, необходимые для богослужения и религиозного обихода, как то четки, образки святых. Алтарь состоял из трех растворов и был покрыт фальшивой позолотой, как и вся слава святой церкви. Не было никакой возможности, не обладая фантазией, установить, что, собственно, нарисовано на этих трех растворах. Ясно было только, что алтарь этот могли с таким же успехом использовать язычники из Замбези или бурятские и монгольские шаманы. Намалеванный кричащими красками этот алтарь издали казался цветной таблицей для проверки зрения железнодорожников. Выделялась только одна фигура какого-то голого человека с сиянием вокруг головы,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 и полевую обедню следует служить быстро. Сегодня обедня продолжалась ровно десять минут. Тем, кто стоял близко, казалось очень странным. Отчего это во время мессы фельдкурат посвистывает? Швейк на лету ловил сигналы, появляясь то по правую, то по левую сторону престола, и произносил только «Эткум спириту туо». Это несколько напоминало индийский танец вокруг жертвенника. Но, в общем, богослужение произвело очень хорошее впечатление и рассеяло скуку пыльного, угрюмого учебного плаца с аллеей сливовых деревьев и отхожими местами на заднем плане. Аромат отхожих мест заменял мистическое благовоние Ладана в готических храмах. У всех было прекрасное настроение, Офицеры, окружавшие полковника, рассказывали друг другу анекдоты, так что все сошло благополучно. То там, то здесь, среди солдат, слышалось ну, «дай разок затянуться». И как фимиам, к небу поднимались синеватые облачка табачного дыма. Закурили даже унтер-офицеры, увидев, что полковник тоже курит. Наконец раздалось на молитву. Поднялась пыль. и серый квадрат военных мундиров преклонил колени перед спортивным кубком поручика Витингера, который он выиграл в состязании в беге на дистанции Вена-Медлинг. Чаша была полна, и каждая манипуляция фельдкурата сопровождалась сочувственными возгласами солдат. «Вот это глоток!» прокатывалось по рядам. Обряд был повторен дважды. Затем снова раздалась команда «На молитву!» Хор грянул «Храни нам, Боже государя!», потом последовало «Стройся!» и «Шагом марш!» «Ну, собирайте манатки», — сказал швейку фельдкурат, кивнув на походный алтарь. «Нам нужно все развести владельцам». Они поехали на том же извозчике и честно отдали все, кроме бутылки церковного вина.